Глава четвертая. Коварство Аульва. Катерина проснулась от того, что над ней заспорили чужие голоса. «Нет, мы не можем. Она сказочница, и если рассердится, то быть беде», — женщина говорила взволнованно. «Да и пусть тебе сердится на великаншу. Птица у кого была?» «Правильно, у великанши. Она облик менять умеет отлично. Приняла мой облик, и все тут. А меня и рядом-то не было». Пока сказочница проснется, великанша расправится с половиной ее спутников, а то и со всеми, хотя, возможно, на кого-то и глаз положит. Так что Катрин увидит, что эта великанша виновата, и мстить будет ей, а мы поможем. «Нет, я не позволю. Она пришла на нашу землю и спасла всех нас, а ты хочешь так ее отблагодарить?» Голос женский, властный. Она бы улетела. Без спутников катрин отсюда не выберется. А коней я лично убью. Как бы жалко мне не было губить таких красавцев. И она останется. И мы навсегда будем свободны от проклятого тумана. И люди не посмеют нам угрожать. Они будут кланяться. А мы будем решать, как и где им жить. И тут Катерина сообразила, кто спорит. Это же Сигурд и королева Аульвов. Я не позволю тебе отдать их великанше. Ты навлечешь на нас страшную беду, стояла на своем королева «Сестра, ты старшая тебе отец отдал корону. Но я тоже королевской крови. Если что, за кем пойдут наши подданные? За тобой или за мной? Я дам им весь этот остров, наш остров, и всех здешних людей в прислугу. Да что там в прислугу? Они будут нашими рабами. Ты спала, ничего не знаешь. А я за коровами у людей ходил. А они еще и били меня». Сигурд говорил с такой ненавистью. «Я тоже жила у людей, ты не забыл?» и молила их принять меня на их хутор, хоть последней служанкой, да я и была там последней служанкой. — Да, и вместо того, чтобы растереть этих людишек в прах, ты им еще и золото с серебром послала, — зло рассмеялся Сигурд. — Ошибся, отец. Корона должна была быть моей. — Ты же знаешь условия, — сердилась Ульфельдур. — Отец отлично тебя знал, и если ты возьмешь корону силой, она тебя испепелит. «Поэтому я и хочу, чтобы ты меня поняла. Сделай, как я тебе говорю, и ты будешь править нашими владениями под землей, а мне отдашь наземную часть. Я сам себе сделаю корону». Сигурд небрежно махнул рукой. «Мне твоя и не нужна». Катя чуть приоткрыла глаза и увидела, что Сигурд и Ульф Хильдур стоят над ее друзьями, а птица сидит прямо около баюна. Вдруг совсем рядом раздался громкий треск. Часть скалы подалась назад и открыла проход, из которого появилась огромная жуткая бабища. Она злобно принюхалась и проскрежетала. «Где моя птица?» «Вот!» — Сигурд небрежно махнул рукой в сторону, где спали катины друзья. «Там тебе и еда, а если хочешь, женихи. Кто тебе нравится, того и бери. Любого. Можешь забрать всех. Мне нужна одна только девчонка». Великанша присмотрелась к спящим, снова принюхалась, а потом перевела взгляд на Сигурда. «Ты! Что я? Чего тебе еще?» Он раздраженно и презрительно поднял брови. «Тебя!» Великанша небрежно схватила растерявшегося Сигурда, сдавила его так, что он и слова вымолвить не мог. Сделала шаг вперед, второй рукой цапнула птицу и метнулась обратно в скалу. А потом обернулась и насмешливо растянула багровые губы в ухмылке, адресованной Ульфхильдур. «Я забираю его!» Мне он понравился. Скала снова затрещала и закрылась за великаншей. Катерина от изумления чуть не вскрикнула. «Бедный мой брат, боюсь, не найдется на нашем острове новой Тоуры, чтобы вызволить тебя», — грустно сказала Ольфхильдур. Она осмотрела спящих и, увидев, что Баюн начинает пробуждаться, повернулась к Катерине. «Ты давно проснулась?» Она не знала, как среагирует сказочница и опасалась ее гнева. «Да», — Катерина с трудом встала на ноги. «Значит, ты все слышала?» «Да». Катя пыталась понять, как ей себя вести с королевой Аульвов. «Прости. Не сердись на нас. Не наказывай тех, кто не повинен. Мой брат всегда мечтал о власти, а ему досталось убирать за коровами, да терпеть побои людей». «Почти как тебе?» Катерина вздохнула. «Да, но мне было проще». «Наверное». Королева уловила, с какой тревогой Катерина смотрит на спящих и на баюна, который хоть и поднялся на лапы, но явно пока не совсем очнулся. «Не бойся, они сейчас полностью придут в себя. Когда хозяйка птицы сама ее уносит, сонные чары распадаются. Я прошу тебя не гневаться. Мой брат достаточно наказан, а я могу наградить тебя по-королевски». «Мне награда не нужна. А вот за то, что ты позволила их усыпить, Баюн тебе сам назовет свою цену». Катерина заметила, как при этих словах глаза Баюна блеснули совершенно осмысленно и хитро. Катя покинула Западный остров без особого сожаления. Даже оглянуться не захотелось. Где-то в его глубинах коварный Аульф Сигурд спал под хриплую и немузыкальную песню птицы, которую великанша почему-то упорно называла лебедем, а королева Аульвов Ульфхильдур готовила достойную встречу для одной очень предприимчивой ведьмы, как раз к острову подплывающей. «Ну каким же уродом оказался этот Сигурд?» – возмущался Степан. «И сестричка его тоже. Она же знала, что он сделать собирается». «Возможно», – кивнул Бурый. Он косился на молчаливую Катерину и переживал, что еще несколько дней к ней подойти близко будет нельзя. Наверное, надеялась, что все само как-то устроится. «Ну, оно и устроилось. Правда, без ее участия. Хорошо, что этой бабищей великанше Сигурд больше всех понравился. Он более привычен по внешности, да и значительно старше, солиднее выглядит», — хмыкнул Баюн. «Мальчики, а мальчики, вы хоть осознаете, как вам повезло, когда достойная дама великанских кровей ни одного из вас в женихи не захотела?» Коту настолько понравилось выражение крайнего ужаса и омерзения, отразившееся на лицах Степана и Кира, что он долго еще посмеивался в усы. Наину поджимало время. Она стремилась как можно скорее найти кольцо и вернуться уже на своих крыльях. Найти сказочницу будет совершенно несложно. Наина была убеждена, что у девчонки теперь уже защитников сильно поубавилось. А если еще хоть кто-то остался в живых, то, будучи змеицей, она легко их уничтожит. Так что изловить девку труда не составит, а уж потом она решит, что с ней делать. Король-то уж больно скуп, не нравится он мне. Хотя где его сокровища я уже выяснила, и запоры до охраны добраться до золота мне никак не помешают. Наина утром сошла с корабля и теперь уже летела на метле над горами, вспоминая, где было логово черного змея. А, вон та гора. Туман вокруг, правда, но белый, этот мне не помешает. Она направила метлу в белесую гущу. «Да что за напасть? Ничего не понимаю. Где гора-то?» «Ни горы, ничего не видно». Наина кружила, пока совершенно не устала, очень медленно опустилась на какой-то травянистый склон и решила идти пешком вверх, не подозревая, что Аульвы переместили ее вместе с туманом на другой конец острова. Катерина категорически отказалась идти в дуб. «Осталось всего десять дней. Я уж лучше в избушке побуду. Отдохну и отосплюсь». Она решительно раскатала избу и ушла туда. «Да ладно, и что, она-то все десять дней спать будет?» – удивился Кир. «В сурка случаем не превратиться?» «Нет, она забрала кипу книг, которые ей бою наставил на крыльце. Ей этого на месяц хватит», – вздохнул Бурый и улегся у крыльца, чтобы ничего не пропустить. «А то с его беспокойной сестрицей только отвлекись». Катерина вовсе не собиралась десять дней спать, но вышла так, что просыпалась почти в полдень, лениво ела, что-то читала и снова впадала в какую-то дрему. «Наверное, перенервничала, да устала за это время. Вот мне и отдыхается». Зевала Катерина, удобно устраиваясь на подушке. «А еще очень радует, что никто меня не видит. Как хочу, так и выгляжу. Не хочу и никак не выгляжу. А что, имею право». «Кать! Катерина! Выгляни в окошко, а то непонятно, ты там вообще жива или заспалась до состояния спящей царевны». Вопли снаружи прогнали сонно-блаженное состояние. «Ну, конечно! Как же! Оставит меня в покое! Размечталась!» Катерина лениво переоделась и открыла окно. — Чего ты вопишь? Могу я полениться? — уточнила она у Кира. — Можешь, но когда тебя видно, а то как-то нервируешь очень. — Кошмар какой! Даже полениться можно только с условиями! — вздохнула Катерина, покосилась на боюна свернувшегося в уютный клубок на крыльце, и поинтересовалась. — Котик, вот скажи мне, почему там так можно, а мне даже в виде исключения нельзя? — И тебе можно, радость моя, тебе даже нужно. — А вы... А ну кыш отсюда, об болтусы, и не сметь мне и Катюше мешать отдыхать! Важно распушился кот и задремал сам.